Казалось, человек с таким неуемным аппетитом должен был жадно заглатывать пищу, забыв об условностях, именуемых правилами поведения за столом. Однако, к удивлению Кииска, Гамлет ел не спеша и чрезвычайно аккуратно, сполна получая удовольствие как от вкуса еды, так и от самого процесса ее поглощения. Вилку и нож он держал в руках легко и свободно, как хирург, свои инструменты и пользовался ими настолько умело, что ему могли бы позавидовать именитые артисты, исполняющие роли аристократов в костюмированных исторических фильмах. Кийск не был гурманом, поэтому и завтрак его состоял всего из трех блюд — фруктовый салат, большая тарелка овсянки и стакан яблочного сока, с которыми он быстро управился. Спешить было некуда, и Киск решил не мешать Гамлету вкушать пищу. Скинув грязную посуду в приемник утилизатора, Киск вернулся на свое место, чтобы наблюдать за тем, как умело расправляется с холодцом его персональный охранник. На секунду оторвавшись от еды, Гамлет бросил на Киска быстрый взгляд из-под лобья, в котором при изрядной доле желания можно было заметить нечто похожее на признательность. И в тот самый момент, когда Киск собирался ответить Гамлету улыбкой, станцию тряхнуло да так, что тарелки со столов полетели на пол. Гамлет машинально поймал тарелку, из которой ел, и осуждающий посмотрел на Киска, как будто подозревал, что это он был повинен в том, что произошло. Киск, чтобы не упасть, ухватился руками за край стола. Не двигаясь, он постоял на полусогнутых ногах, прислушиваясь к собственным ощущениям и пытаясь угадать, что произойдет в следующую секунду. Повскакивали с мест находившиеся в столовой люди. Никто не понимал, что происходит, а потому никто и не спешил куда-то бежать. Все ждали сообщения по станционному интеркому. В обеденный зал вбежали двое испуганных поваров и что-то возбужденно закричали. Что именно они хотели сообщить остальным, никто понять не успел. Второй толчок оказался значительнее сильнее первого. Несколько столов опрокинулись. С треском разлетелись стекла в автоматах с холодными напитками и шоколадом. Одна из осветительных панелей, сорвавшись с крепежей, упала на стол, по счастью оказавшийся пустым, и взорвалась сухим хлопком, рассыпав фонтан ослепительно белых искр. Почти никто из людей не смог удержаться на ногах. Кто-то с боли в голосе громко выругался. В дальнем конце зала пронзительно взвизгнула женщина. «Началось», — подумал Кийск. Во время третьего толчка пол не вздрогнул, а выгнулся дугой прямо по центру зала. И две широкие волны разбежались в разные стороны, опрокидывая на своем пути столы, стулья и людей, которые успели подняться на ноги. Упавший на четвереньки десантник было последним, что увидел Кийск перед тем, как погас верхний свет. Кийск машинально повернулся к круглому окну, забранному бронестеклом. С улицы в помещение просачивался тусклый красноватый свет, с кухни потянуло чем-то горелым. Под потолком завыла сирена, кашлянул и что-то совершенно неразборчиво прохрипел интерком. Мигнув пару раз, разгорелись лампы аварийного освещения. «Все оставайтесь на своих местах!» — крикнул к тем, кто находился в столовой, и на всякий случай, чтобы приказ прозвучал более убедительно, добавил «Здесь сейчас безопаснее всего». Никто не собирался двигаться с места. Растерявшиеся напуганные люди были рады тому, что хоть кто-то понимает, что происходит, и готовы были делать все, что он скажет. Киск рванулся к выходу, надеясь, что пока еще не слишком поздно, еще можно успеть предотвратить то, что стало причиной гибели первой экспедиции. «Куда?» — на пути Кийска, словно утес, вырос Гамлет Галамазов. «Ты что, не видишь, что происходит?» — возбужденно взмахнул рукой перед лицом солдата Кийск. Не получив ответа, он попытался плечом отодвинуть десантника со своего пути, но Гамлет легко оттолкнул его назад. В руке десантника появился пистолет. «Сядь!» — коротко приказал он. «Да чтоб тебя!» — в сердцах выругался Кийск. Наклонившись, чтобы поднять валявшийся на полу стул, он неожиданно кинулся на своего охранника, пригнув голову так, словно намеревался боднуть его в живот. Расстояние между ними было слишком коротким для того, чтобы десантник успел пустить в ход оружие. Перехватив запястье руку солдата, сжимавшую пистолет, кисть крывком поднял ее вверх. Грохнул выстрел. Пуля разнесла в дребезги одну из отключенных осветительных панелей. Большим пальцем Кийск надавил на болевую точку на запястье десантника, находящуюся между большим и указательным пальцем. Одновременно согнутым локтем другой руки он ударил Гамлета в солнечное сплетение и, продолжая движение, нанес еще один удар в подбородок. Солдат качнулся из стороны в сторону, но на ногах устоял. В глазах его плыл туман, колени подгибались, но он все еще оставался преградой на пути Кийска. И тогда кейск в полсилы ударил его ребром ладони по шее. Солдат пошатнулся и начал медленно заваливаться на бок, словно пьяный, все еще пытающийся найти точку опоры и сохранить горизонтальное положение. Кийск помог Гамлету аккуратно усесться на пол, вынул из его онемевшей руки пистолет и побежал к выходу. На бегу, сунув пистолет за пояс под куртку, кейск распахнул двери столовой. В коридоре никого не было. Кийск побежал в направлении секции жилых помещений, прикинув, что так он быстрее доберется до перехода ведущего к лабораторному корпусу. Ему нужно было как можно скорее добраться до пульта управления и связи, расположенного рядом с кабинетом руководителя экспедиции. Только оттуда можно было заблокировать одновременно все входы на станцию и перевести каждый корпус в режим автономного жизнеобеспечения на случай, если потребуется закрыть переходы между корпусами. Но не пробежав и двадцати шагов, Кейск остановился, словно налетел на невидимую стену. То, что он видел перед собой, было похоже на безумный мрак. Или на бредовый сон. Жилой секции корпуса не было. На ее месте зияла огромная дыра, словно кто-то отхватил половину корпуса огромным, остро заточенным топориком для разделки мяса. А по другую сторону дыры простиралась бескрайняя песчаная пустыня, ровная, как туго натянутая простыня.